Глава 11. Вой. Сад, заросший ничейный, начинался сразу за забором. Елена Константиновна, жена Олега Купцова, имевшего прозвище Гай, приехала на дачу на своей машине. Старый дом из некрашенных серых от дождей брёвен стоял в глубине обширного участка в лесу. Здесь, как и везде в Подмосковье, дорого стоила земля. Строение же практически предназначалось на слом. Елена мечтала о том, как они с мужем перестроят тут все, возведут коттедж под черепичной крышей и будут жить долго и счастливо. И умрут в один день. Но Гай был равнодушен к ее мечтам, к ее планам. Правда, он наведывался сюда, на дачу, и даже не один, и она это знала. В этот раз она приехала сюда на машине не то чтобы проверить, не то чтобы застукать его. Однако дача встретила её тишиной, августовскими сумерками, которые всё густели, синели, серели, угасали на глазах. Ветви старых яблонь в саду гнулись до земли от зелёных плодов. Ноги Елены, пока она шла к крыльцу, путались в некошенной траве. В старом доме было пусто. сыра. Елена увидела своё отражение в тусклом зеркале, висевшем в пристенке. Рухлядь, остававшаяся от прежних хозяев. Всё это нужно выкинуть на свалку, но нет времени заняться всем этим. И Елена поправила волосы. Её отражение плыло в мутном зеркале, словно в каком-то тумане. И туман этот клубился над соседним заброшенным садом, начинавшимся сразу за забором. Елена отвернулась от зеркала, вышла на крыльцо. Никакого тумана, просто вечереет, смеркается. Здесь, в лесу на окраине дачного посёлка, сначала было два участка и две дачи. Потом одна сгорела, и сад её, тот, что за забором, пришёл в запустение. Наверное, его не продали, а просто забросили. Возможно, со временем этот участок у десца прирезать бесплатно. От того, что дача была пуста, Она почувствовала безмерное облегчение. Гай сюда сегодня не приезжал, и это это было хорошо. Плохо было другое. Машина не завелась, когда Елена Константиновна, закрыв дачу, заперев калитку, села за руль. Глянув на панель, она поняла, что кончился бензин. Как же это она так сплоховала, ведь столько было заправок по Киевскому шоссе, когда летела сюда. Возле Апрелевки была заправка, потом у поворота на Лабина И у поворота к Кузловой тоже. Но она так торопилась сюда. Ей казалось, она была в бешенстве, но мужа тут нет и не было. Он не приезжал ни на машине, ни на своём мотоцикле, ни один, ни с очередной женщиной. Ревность плохой помощник в делах. А уж когда ты за рулём, Елена вылезла, потопталась, не зная, что предпринять. Потом решила выйти на бетонку. Это, конечно, не Киевское шоссе, но машины там полно. Она будет голосовать, остановит какой-нибудь грузовик или газель и за деньги попросит шофера сделать небольшой крюк, заехать в этот дачный лес к их калитке, отлить своего бензина в ее пустой бак. Она оглянулась на дом, крыша его терялась в зелени и отправилась в путь. Ей отчего-то показалось, что через заброшенный ничейный сад до бетонки будет ближе. И она таким образом сократит расстояние. Ей пришлось отвезти от лица тяжёлую ветку, усыпанную мелкими яблоками. А ты, хоромата, голова закружилась. Трава была высокая в этом саду, такая сырая, душная трава. Слева осталась горелая плешь, чёрные брёвна, как гнилые зубы. Всё, что осталось от соседнего дома. Чёрные пни, как гнилые клыки, разверсты и щербатой пасти. Сзади послышался какой-то шорох. Елена оглянулась, никого. А кто тут может быть? Она сама виновата, что купила участок на отшибе. Вот если бы купила дачу в Рассодове или в соседней Похорке, всё было бы, конечно, по-другому. А тут даже мобильник не берёт. Лес, что ли, сигнал глушит. Вон те сосны, что сразу за садом. Но она искала дачу именно в лесу. Уединенный дом с колодцем, с баллонным газом, все это потом, при перестройке, перепланировке можно было бы довести до ума. Устроить по-современному, не поступаясь к главным, полной автономией, покоем и независимостью. Когда никто не заглядывает в ваши окна из соседского коттеджа, не пялится через забор, ее муж Гай никогда ничего такого не говорил ей, но она знала, что дача в лесу ему не помешает. Вообще жить в лесу для него благо. Если бы только Гай относился к ней так, как она относилась к нему. Но что говорить, в каждом браке кто-то любит, а кто-то лишь позволяет себе любить. Он позволял, и она только за одно это была ему благодарна все эти годы. Сад кончился, дачную тропинку уводило в лес, послышался гул, стук, гудок тепловоза. Совсем близко была станция Узловая. Там тоже были дома и останавливался автобус из Апрелевки. На той станции Узловой с гаем несколько месяцев назад произошёл странный случай. Его задержали милиционеры, доставили в отделение. Она так ничего и не поняла тогда толком, как он вообще оказался у дома местного путевого обходчика на его участке. Обходчик Совершеннейший по виду за булдега нёс какую-то колесицу в отделении малэт, который на мотоцикле, он собак вон в будке лишь увидела и вот кабысалась, а он в окно ко мне. Лицо у охотчика было пепельным, губы тряслись. Елена примчалась в отделение. Ей позвонил дежурный. Она в горячке вообразила, что гай попал в аварию на своём мотоцикле, но никакой аварии и не пахло. Пахло каким-то скандалом. хулиганством. У Гая странно блестели глаза, таким она его видела впервые. Нет, точнее, что-то подобное уже было, но милиционеры в отделении были насторожены и одновременно обескуражены. Патрульная машина проезжала мимо дома обходчика, и вдруг из окна раздался отчаянный, полный ужаса вопль: "Помогите!" орал не своим голосом путевой обходчик. «Он пьяный был, заперся в доме», — сообщил Елене дежурный. «А мужа вашего мы нашли во дворе. Вроде как не в себе он был или как. Окно террасы высажено, а псина сторожевая, она, знаете ли, прямо там во дворе, и сдохла». Елена улучила момент, переговорила с обходчиком. Он был напуган, все еще не отошел, отчего. Но деньги, 15 тысяч, что она сунула ему, взял. заявил милиционерам, что хмель с него сошёл, и он, в общем, он не имеет претензий к гражданину Купцову. Ну, к этому вот парню, мотоциклисту, что сидит рядом с патрульным. При этом обходчик попятился назад. Не имеет, мол, претензий, а окно это он сам по пьянке разгрохотал, так что граждане милиции. В ту ночь после всего гай подарил ей такое счастье в постели, не отпускал её от себя. не разрешал вставать, не позволял идти в душ. Вот так у них не было уже очень давно. Не было, наверное, потому что он изменял ей направо и налево. А она это знала и, скрепя сердце, стиснув зубы, терпела. Но всё это стало вдруг неважным в ту ночь. Обессилев, охрипнув от криков, она задремала, а проснувшись, увидела его снова над собой, на себе. Ночь сменилась рассветом. У него так странно блестели глаза. Он взял её сонную, и очнувшись, она была снова в его власти. Она думала, что он поцелует её, но он укусил её в горло. Легонько, но всё равно это был это был не поцелуй, укус. Гудок поезда на станции. Как этот звук разносится над лесом, в который она вошла по тропе? Елена оглянулась. Ели и сосны обступали ее со всех сторон. Она заблудилась. Как же это получилось? Она же шла к бетонке. Вот только что был синий указатель. Да вот же он над головой. Алабина десять километров, Ужегова три километра. Синий дорожный указатель на железной ноге. Только установлен он от чего-то не на обочине, а воткнут в огромный муравейник, что встречаются лишь в чаще леса. Но станция Узловая должна быть рядом. Раз тут так слышно поезда. Или же вечерний воздух обманчив? Так ясен, так чист, так прозрачен, что слышно далеко-далеко на многие километры. Неужели она и правда заблудилась в этом дачном лесу? Елена остановилась, спокойно. Тропинка куда-то делась, как будто внезапной травой заросла. Но вон банка ржавая консервная валяется. Вон пластиковый пакет рваный белеет под кустом. И этот указатель в муравейнике. Где он? Его уже нет. Кругом только сосны, только ели. Мрачный какой лес, тёмный. Как она вообще попала в эту чащу? И неужели такая чаща начинается возле их дачи, прямо за тем заброшенным ничейным садом? Хрустнула веткой за спиной. Елена услышала это так же отчетливо, как гудок тепловоза. Она снова обернулась, уже резко, нервно. Мы стволие еле была содрана кора. Под елью что-то белело, ещё один старый пакет, кем-то брошенный дачниками, грибниками, бомжами. Она подошла, за чем-то поддела ногой в балетке. Она всегда надевала балетки, когда садилась за руль. Это была кость Саш мётками мяса. Свежая кость, сочившаяся сокровищами. Елена отпрянула и ринулась прочь, почти побежала. Ноги слушались плохо, в горле пересохло, она вся была как натянутая струна. Вон оттуда шёл тот звук, а там она слышала поезд, там и станция Узловая. Здесь ведь не больше полутора километров. Прежние хозяева дачи ходили на станцию пешком через этот лес. Неужели через этот лес? Лес был тихим, неживым, тёмным, занавешенным сумерками. Толстые стволы преграждали путь и вдруг расступались. Хвой была похожа на чёрную бухрому, гнилой бурелом загромождал чащу точно рукотворные засики. Но в этом лесу не было ничего рукотворного. Она застыла как вкопанная, увидев на стволе ещё одну метку. Сотранная кора была испачкана чем-то бурым. Она дотронулась и тут же отдёрнула руку. Тёмные изгодки прилипли к пальцам. Безмолвие леса нарушил новый звук. Не гудок тепловоза. Вой. Оттолкнувшись от высокой сверлящей уши тоскливо-траурной ноты, он пронзил чащу, перерастая в хриплое рычание. Оборвался и снова воцарилась тишина. Как тихо. Смерть наша. Как тихо в этом лесу. Елена бежала, не разбирая дороги. Прочь, прочь отсюда, скорее, иначе. Зверь, что бродит в этой чаще, этот хищник. Чье горло, чья пасть издает этот жуткий рев? Волка? Но волки так не воют. Точнее, воют совсем не так. Она видела по телевизору передачу «Диалоги о животных». Как там, вела стая, волчья стая, мчавшаяся в чаще по следу, совсем не так, а так, как в природе, а здесь нет ничего от природы, от естества, как нет и ничего рукотворного. Здесь всё другое. Вой. Он приближался, нарастал, оглушал. Елена шарахнулась в сторону, споткнулась, упала. Это чудовищная злоба, ликование, это голодная алчность, всё в этом вое, жажда крови, её крови. Всхлипывая, стеная от ужаса, путаясь в траве, в палых сухих листьях, пачка джинсы Versace, купленные в бутике на Кузнецком, она уже не в силах подняться на ноги, вползла на какой-то пригорок. Вроде там был просвет. Просвет в этих сумерках, Оглянулась. Тень вон там, совсем близко в зарослях, а впереди, кажется, поляна. Она видела с пригорка поляну и одинокую сосну. Ствол её был вымазан красным, на толстом суку болтался обрывок верёвки, внизу была лужа крови. Среди стволов что-то двигалось. Не имей больше сил бежать, согнувшись, скорчившись, стараясь укрыться, она просто ждала, когда это покажется. Явит себя исчащи. Тень на фоне сосен. Тень. Силуэт. Лапы ели и закачались. Зверь-хищник. Он здесь. А она его добыча. Он выпотрошит ее. Выпустит всю кровь. Елена судорожно прикрыла горло обеими руками. Высокая фигура на фоне леса. Кожаный колет. Серебряные латы. Кожаные латы. На голове что-то вроде варварского шлема с волчьей головой. Мёртвая голова волка со скаленными клыками. Кожаный калет, серебряные наплечники, а лицо, господи божий его лицо. Серебряные латы, волчья шкура, накинутая сзади как плащ, серые лапы на плечах и вокруг шеи обнимающие его. И этот варварский шлем с мёртвой волчьей головой. Елена не могла оторваться от неё. Даже его лицо было сейчас чем-то неважным, вторичным, несущественным. Мёртвый волк открыл мёртвые глаза. Что-то прошуршало сзади в сухой листве и коснулось её плеча. Елена медленно повернула голову. Заросший бурой свалявшейся шерстью бок, кривые лапы Нет, оброши шестью руки с кривыми когтями, ошчеренные в бесовской ухмылке пасть, чудовищные клыки. Волосатая тварь прыгнула, опрокинула Елену и урча, содрогаясь от нетерпения, вгрызлась в горло. Сумерки, лес, тьма. Сад заросший, ничейный. Тьма в глазах. Боль. Елена Константиновна, что с вами? Елена поперхнулась, закашлялась, вытаращенными глазами дико озирая всё это, всё, что её окружало. Кресло, она в нём сидит, журнал свалился на пол, чашка с кофе, она в её трясущейся руке. Кофе пролился на колени, на джинсах пятно, блюдце с овсяным шотландским печеньем в дребезги на полу. Приступ кашля. Елена Константиновна, вы поперхнулись. Сейчас, сейчас всё пройдёт. Крошка попала в дыхательное горло. Принеси вам воды. Она не на даче, никакой поездки не было, не было ничего. Она как сидела, так и сидит по-прежнему в тесной приёмной ресепшн спортивного тренажёрного зала, владельцем которого является её муж Гай. Точнее, поездка была, но только сюда, в зал. Она спонтанно решила навестить мужа на работе. Вызвала такси, примчалась из дома и Не застала его. Тренажёрный зал работал как обычно в будние дни. Было открыто и зал для фехтования, но в августе клиентов было мало, все ещё в отпусках. На ресепшн, как обычно, дежурила секретарша мужа Надежда Петровна Лайкина. Сорокапятилетняя разведённая, крашенная в какой-то невообразимый красный винный kolor, дама по мрачению до неприличия влюблённая в красавца хозяина. Гай был красавец, высокий, широкоплечий, статный брюнет с серо-синими глазами. И эта красота его была для Елены такой мукой. Что же произошло? От чего ей всё это так ясно так жутко пригрезилось? Она ведь только спросила у Лакины: "Муж здесь?" Он отъехал, скоро будет. Наверное, не сказал куда. Нет. сядьте, отдохните. У меня кофе горячий. Вот печенье. Отдохните, вы такая бледная. Жарко на улице, да? Секретарша налила кофе и подала. Дорогая моя Елена Константиновна. В присутствии Елены лицо Надежды Петровны Лайкиной всегда покрывалось красными пятнами. Она практически никогда не смотрела Елене в глаза, как-то всё время отводила взор свой. И тем не менее, они обе понимали друг друга с полуслова. Он не сказал, куда едет, но я могу догадываться. А она звонит ему даже сюда. Секретарша кивнула на телефон. Не то, что на мобильный, а сюда. Не стесняется, что я беру трубку. Бестыжая, наглая девка. Я её видела у него в машине. Падлы светлые, рот душой. Одним словом, лолка-проститутка. Она его любовница. И возможно, не хочу сплетничать, но знаю, знаю точно. Он возит её на вашу дачу, тайком от вас. А меня Надежда Петровна скривила губы в горькой усмешке. Он давно уже не стесняется. Она сказала его любовница, сказала, он возит её на дачу тайком. И после этого, неужели после этого она Елена выключилась из этой привычной реальности и перешла в какое-то иное, четвёртое, шестое, десятое измерение? Она мчалась по Киевскому шоссе, мимо заправок, мимо поселков, дорожных указателей, сжимая руль так, что не мели пальцы. Вот, кажется, они еще и сейчас плохо слушаются ее. Грязные, все в глине, в прилипшей хвое. Логика ее была проста. Его нет здесь, в тренажерном зале. Значит, он там с любовницей, этой дрянью, этой молоденькой потаскушкой. Их надо застать с поличным и проучить. Она мчалась в беспамятстве, в забытье, во сне, называйте это как угодно. А потом вошла в тот заброшенный, ничейный сад и очутилась в диком лесу. Ее растерзали, разорвали на куски, ее убили там. Только что, ведь только что это все было. Боль в горле. Она не прошла. И ужас. Он все еще в ней плещется волнами паники. Но в то же самое время она сидела в кресле напротив этой дуры Лайкиной, пила кофе, даже листала журнал мод, делая вид, что внимает ядовитым сплетням Лайкиной совершенно спокойно, как настоящая леди, как современная жена самых широких взглядов. Потом она поперхнулась кофейной бурдой и там в лесу её убило чудовище. И это значит, Это значит, что её Елены больше нет, той, что была, той, которую она знала, её больше нет. Она наклонилась, чтобы хоть как-то скрыться от пристального взгляда Лайкиной, подняла журнал. Осенний номер Колизеони. Мода прет-а-порте, Париж-Лондон. Журнал раскрыт на коллекции Жана-Поля Готье. Худосочные модели в причудливых нарядах. из странных варварских головных уборов, крашеные лисьи горжетки, надетые на голову как шлемы, мёртвые лисьи головы. На нём был точно такой же шлем, только волчий. Мёртвый волк открыл глаза и вонзил клыки в его прекрасную голову. Послышался какой-то резкий звук, металлический ляск. Елена вздрогнула. Дачный поезд прибывает к станции Узловая. Шум шёл из тренажёрного зала, где стучали не колёса, а рельсы, звякали тяжёлые силовые тренажёры. В фехтовальном зале тренировалась пара яростных новичков-неумех. Бой на саблях. Иногда тут устраивались настоящие шоу, когда на тренировке являлись члены исторических рыцарских клубов, которых развелось сейчас в столице видимо-невидимо. Рубились на мечах, фехтовали, порой меч брал в руки её муж Гай Он умел проделывать что-то совершенно невероятное, вращая сразу двумя клинками. Она не могла понять, где, когда он научился таким боевым фокусам. И это ведь возможно в ходе долгих изнурительных тренировок, а вместо тренировок он трахался со всеми бабами подряд. С этой вот лайкиной, стервой секретаршей своей наверняка, а теперь ещё и с молоденькой Лолой из ночного клуба. Один из новичков фехтовальщиков заглянул на ресепшн. Был он красен как рак, слегка растерян, видно не ожидал, что в фехтовании даже на тупых клинках может быть больно и страшно. Такой очумелый вид был у тех ребят патрульных, когда Елена примчалась в отделение милиции, нозловой. Они тоже явно не ожидали. Не ожидали того, чему стали очевидцами. После того привода в милицию Елена очень осторожно посоветовала мужу обратиться к психологу. Это был просто нервный срыв. Ничего страшного, сказала она Гаю. Ты придёшь, вы поговорите. У тебя был нервный срыв. А такие вещи хорошо лечатся, устраняются. Есть наконец таблетки, что-то вроде антидепрессантов. Мы ему отцу, когда он вышел в отставку и переживал по этому поводу, что-то похожее врачи прописывали. И тебе психотерапевт посоветует. Даст рецепт. Доктора Игоря Димитриоса Елена нашла для Гая сама. И потом по его просьбе имела с ним долгую приватную беседу. Даже привозила медицинские документы мужа. А теперь после этой сегодняшней галлюцинации впору ей самой к нему записываться на приём. Интересно, как люди сходят с ума? Они считаются по-прежнему в своём уме, когда им мерещится Что их убило нечто из леса. Заросший борой с валявшейся шерстью бок, клыки, этот звериный смрад, как из логова хищника. А мы вас ждём, тут ваша жена приехала, листевый, дрожащий от возбуждения голос Надежды Петровны Лайкиной. Елена снова чуть не уронила журнал. Гай стоял на пороге, тёмные волосы его прилипли к лбу, Даже летом он не снимал кожаной куртки-бомбера на молнии. "Я шлялась по магазинам", Елена встала. У неё было такое чувство, что она оправдывается. "И вот решила к тебе. А ты где был?" "Ездил смотреть оборудование, тренажёры новые немецкие". Гай прищурился, потом улыбнулся. "Пахнет кофе. Надя, у вас новые духи? Вам нравится?" Надежда Петровна расплылась. Вот, тут несколько платёжек, но это терпит. Принесите мне минеральной воды из холодильника, попросил Гай. Лена: "Раз уж ты здесь, мы могли бы пообедать вместе". Правда, это здорово. Я сейчас одну минуту. Надо взглянуть, как там в зале. Он вышел. Елена поняла, ему нужно сделать срочный звонок на мобильный. Когда они вышли вместе рука об руку, как примерные супруги, Она ещё ездили, заметила, что салон его припаркованного джипа пуст. Но на противоположной стороне улицы, на ступеньках магазина канцелярских принадлежностей, она заметила тоненькую, длинноногую фигурку в белом платьице а-ля решелье и с нелепой розовой сумкой. Светлые волосёньки, выпрямлённые по дурацкой русалочьей моде, загорелая мордашка. Любовницу своего мужа Лолу Елена узнала с первого взгляда. Они откуда-то приехали вместе и вместе же планировали проводить время дальше. А она нарушила их планы. Она все же нарушила их планы. Застукала парочку. Пусть и не с поличным, отвоевав своего мужа хотя бы на этот отдельно взятый день. «Не важно, себя чувствуешь?» – заботливо спросил Гай, открывая машину, поворачиваясь спиной к любовнице. «Нет, а ты?» «Мы пообедаем, и я отвезу тебя домой». Не Вечером у меня встреча с психологом. Ты же сама этого хотела. Он там что-то мудрит, мудрец. Елена тяжело оперлась на его руку, когда он подсаживал её в салон. Ничего не было, ни сада заброшенного, ни заколдованного леса. Но чего она чувствовала, что её выпотрошили, что из неё выпустили всю кровь.